Глава 32. Инга держалась за правую сторону руля, а я за левую. Мы рулили оба. Сколько живу, объясняла мне Инга. Ни разу не видела таких чуток. У девушки что-то случилось с дикцией, и я не совсем хорошо понимал её слова. Чего-то не видела? уточнил я. Ты меня любишь? перешла на другую тему Инга и слепила из губ клубничку. Тогда целуй. Ты куда рулишь, крикнул я на столб. Ну и фиг с ним, решила Инга, но руль отпустила и подняла с пола, недопитую в ресторане бутылку шампанского. Я отобрал бутылку в тот момент, когда Инга выдернула пробку и уже прицелилась губами в горлышко. Хватит пить. Жалко, да? Хорошо, что мы были на машине. В таком состоянии я не донёс бы Ингу до дома, и нам пришлось бы дожидаться утра на пляже. В голове у меня шумело, глаза слипались от усталости. Инга притулилась к моему плечу и Икая стала вздрагивать. Ты поможешь мне раздеться, бормотала она, и под душем помоешь. Ага. Я подъехал к воротам гаража, они были раскрыты Настиш. Всё-таки я выгоню его, сказал я, въезжая в чёрное нутро гаража. Кого его? спросила Инга, приподнимая голову и дурными глазами глядя вокруг. Да хотягу. Кто это такой? требовательно спросила она. Почему не знаю. Мой рабочий Выходи и перестань орать, а то разбудишь всех соседей. Инга стала вылезать из машины, зацепилась каблуком о порожек и растянулась на полу гаража. Послушай, недовольно произнесла она, поднимаясь на ноги. Что ты здесь понаставил? Пройти спокойно нельзя. Чуть не упала. Я закрыл ворота гаража, взял Ингу под руку и вывел через дверь во внутренний дворик. ресторан и моя щедрость совершенно неожиданно подкинули проблему. Я вёл шатающуюся Ингу и уже не был уверен, что она сможет адекватно воспринять то, что я для неё приготовил. А если дать ей выспаться, то не вызовет ли у неё подозрения тот факт, что я так долго не поднимал тревоги? Но Инга, к моему удивлению, еще была способна соображать и заметила то, что не всякая трезвая женщина заметит. — А почему калитка открыта? — спросила она. — Кто здесь болтался в наше отсутствие, а? — По рогам ему. Я остановился, как вкопанный, Ингу немного занесло, и она обняла пружинистый кипарис. «Чертовщина — Чертовщина какая-то! — пробормотал я. Ключи от калитки есть только у меня. Ну, подтвердила Инка, отталкивая от себя кипарис. А я о чём говорю? Она хотела взять меня под руку, но я кинулся вперёд, плечом распахнул чугунную дверь Настьеш и, словно наткнувшись на препятствие, застыл перед дверями в бар. Потом, словно какая-то сила кинула меня на колени. С Со создавленным стоном я ударил кулаками по краю аккуратной ямки посреди цветника, будто начал неистово молиться. Схватил землю в пригоршни и швырнул её в лицо Инге. Девушка, как привидение, неслышно приближалась ко мне. Я ещё никогда в жизни не видел, чтобы человек мог так быстро протрезветь. Что? едва слышно произнесла она. Ничего. крикнул я, вскочив на ноги и стал неистово топтать цветы. Потом прислонился к стеклянной стене и сделал вид, что зарыдал. Инга взяла меня за плечи и повернула к себе. Её и без того бледное лицо в свете луны казалось зелёным. "Ты мне можешь объяснить?" тихо сказала она. И я почувствовал, что каждое слово даётся ей с трудом. Что произошло? Чего ты психуешь? Сейчас ты будешь психовать с мстительной угрозой произнёс я, убирая руки Инги со своих плеч. Здесь, в этом цветнике, я закопал своё золото, и вот, осталась только ямка. Казалось, что до Инги не сразу дошёл смысл моих слов. Она нахмурила брови, рассматривая моё лицо так, словно на нём проявились следы какой-то тяжёлой болезни. И вдруг изо всей силы ударила меня по щеке. Мерзавец, негодяй, крикнула она, отвернулась и пошла по двору, откидывая ногой пластиковые стулья. "Нет, вы только посмотрите на неё", подумал я, потирая плающую огнём щёку. Инга дошла до бетонной стены, Упёрлась в неё лбом и негромко засмеялась. Потом взяла себя в руки, замолчала, вытерла ладонями щёки и вернулась ко мне. "Извини", произнесла она, избегая смотреть мне в глаза. "Но это самое ужасное. Человеку дают надежду, а потом отнимают её. Для таких случаев заводят огромного сторожевого пса. Я подарю тебе щенка ротвейлера или мостифа, хотя, хотя собака тебе уже ни к чему. Она потянула на себя стеклянную дверь бара, раскрутила над головой сумочку и закинула её за спину. "Шляпа-то кирил", сказала она неожиданно повеселевшим голосом. "Кто ж золото в землю зарывает? Я?" И И ещё, кажется, буратина. Вот потому-то жизнь вас и наказала. Нет, жизнь наказала меня за другое. Я нарушил своё правило после полуночи не пить, и утром страдал от головной боли и жажды. Вдобавок телефонный звонок курлыкал, на редкость противно, от чего мне казалось, что кто-то сверлит мне череп. мощным бошевским перфоратором. Ну, раздражённо спросил я, приложив трубку к уху, которая после нежной ладони Инги несколько увеличилась в размере. Это я, раззвучал молодой мужской голос. Попова Синье, ответил я в рифму. Представляться надо. Какой же я бываю противный, когда неважно себя чувствую. «Это Володя. Ну, короче, автослесарь из Родео Моторс». «А-а-а-а!» — кивнул я, почесывая волосатую грудь. «Теперь узнал». «Ну, как жизнь, Володя, из Родео?» «Что нового? Я это...» «Короче, помнишь, ты мне говорил про своего другана, которого братки замочили?» «В общем, я тут кое-что вспомнил». «Давай, выкладывай». Не знаю, пригодится тебе эта информация или нет. Невыносимо растягивай гласные, сказал Володька. Короче, после того, как он тачку конфисковал, выехал на асфальт, ну, короче, на шоссе, и тут к нему баба молодая подсела. И я так думаю, он замолчал, подыскивая слова. Я ему помог. Короче. Да, обрадовался подсказке Володька. Короче, баба эта не из наших краёв. Причёска каре, очки по моде, шкары, платье до трусов. Короче, прикид понтовый. Я тогда сразу подумал, что не случайно она к нему подсела. Печёнкой чувствую, что братки её подослали. Она голосовала? Нет, не голосовала. Я так подумал, что она его специально ждала. Ну как? Информация пригодится? Пригодится, Володя, из радио. Звони. Я положил трубку на стол и пошёл в душ. Перед зеркалом я остановился, посмотрел на своё отталкивающее отражение и подумал: "А что? Приятно получить ненавязчивое подтверждение собственному таланту предсказания". Выдав немного крема для бритья на кисточку, я стал старательно намыливать своё отражение, чтобы поскорее убрать его с глаз долой.